Глава 16. Предрассветные мысли. Очень странно, но проснулась я в приподнятом настроении. Честное слово, как будто не меня везут на всеобщую травлю. Да еще и в гордом одиночестве, ведь Тали почти сразу отправится с дедушкой Растаном и ардалем в столицу Дарийской империи – Хастон. Наверное, всему виной разворачивающаяся Санта-Барбара, участником которой я невольно стала. Ага, я имею в виду тот древний сериал, который сама не смотрела, но знаю, что длился он долгих семь лет, день в день. Отсюда и стал притчей во языцах. А как еще назвать то, во что меня втравливают? Кевин – персонаж загадочный и пока что мною непонятный, поэтому его оставим на десерт для анализа. Пока я могу только сделать определенные выводы по Эмион, Галь Ханаану или Ане. Эта троица училась в одной академии на одном курсе, но на разных факультетах. Эмма в дальнейшем буду называть ее «я», потому как привыкать надо, чтобы не ляпнуть лишнего. Так вот, я училась на стихийном факультете и была всеобщим посмешищем, потому что боялась своей стихии. Всему виной случай в детстве, когда я чуть не утонула. Как это произошло, мне неведомо. Дальше. Очевидно, потерпев полная фиаско на первых «назовем проживание у наследника Сейш Хильсадар» каникулами, По-моему, звучит лучше, чем знакомство перед свадьбой. Ладно, оставим. После первых каникул поняла, что Кевин совершенно не тот, каким я его себе напредставляла в свои 15 лет. Ну, мне так думается. Все-таки к моменту поступления моему двойнику исполнилось 29 лет. Высокомерие и склочный характер никуда не делись. Но и не повзрослеть к этому времени я не могла. Именно поэтому, узнав, что в Академию поступил учиться вместе со мной один из рода Хельсадар, я сделала все, чтобы обратить на себя его внимание. Фух, как же трудно Эмион с собой отождествлять. Какой-то сюр получается. Нет, лучше уж говорить о прошлом этого тела все-таки от третьего лица. Продолжим. Думаю, руководила Эми жажда до информации. Не за горами была вторая поездка к наследнику правящего рода. Она хотела к ней качественно приготовиться, чтобы больше ни в чьих глазах не выглядеть посмешищем. И это логично. Что двигала Галь Ханааном? Вот вопрос на миллион золотых драгонов. Это валюта наивысшего достоинства на Угросе, где на золотом кругляше чеканет профиль дракона. Так вот, мотивация Ханаана меня интересует больше, чем мстительная решимость Лианы. Почему? потому что она может в будущем полярно изменить настроение молодого дракона, если парень действительно был влюблен в Эмион. А вот если Ханаана подослал Кевин, например, чтобы отвадить от себя назойливую невесту или тупо дискредитировать ее. Хотя в плане обязательного целомудрия общества драконов и дарков не загонялось. Свободные отношения до брака не порицались общественностью. У дарков были знахарки, которые бесплатно в любой момент могли дать противозачаточную микстуру. А драконы? Драконы и рады были бы залететь. Как бы смешно это ни звучало, да с демографией у чешуйчатых не все шоколадно. Без помощи жрецов и обязательного брачного ритуала не так-то просто забеременеть. А если и получалось, чешуйчатые дорожили такими самочками, как самой бесценной драгоценностью. Так, о чем я? А, если Кевин подослал ко мне своего брата, то тогда дела обстоят еще более отвратительно. Хотя нет отвратительными они станут, если эта парочка самцов не погнушалась нарочно приплести лиану Понимаете, о чем я? О том, что эта злобная, мстительная анаконда, сама не знает, а ее используют против меня, чтобы окончательно сломить всякое желание выходить замуж за Кевина. При таком раскладе наследник Хельсадар – первостатейный мерзавец. И будущий месяц, если эта версия имеет место быть, обещает стать для меня тяжким испытанием. Несмотря на то, что я ни на кого и не претендую. «Тише, Эмма!» Замерев напротив скромного овального зеркала, Успокоила свое отражение тихим шепотом. Тали спала. Не хотелось ее будить. За окном еще даже не рассвело. «Не будем развешивать ярлыки раньше срока. Особенно, когда девушка, в тело которой ты попала. Ужасная гордячка с истеричным характером базарной бабы. Бить по лицу собственную сестру пусть и родную пренебрежительно вести себя с пожилыми слугами, глупая, навязывать себя мужчине, да еще и высказывать ему свои ожидания. Я усмехнулась в напротив, волосы которой сейчас напоминали воронье гнездо. В этой колоде карт положительных персонажей пока не наблюдается. «Верно, Эми?» Отражение синхронно ухмыльнулось мне в ответ. «Ну что ж, будем играть с тем, что раздали». А как смухлевать, разберемся в процессе. Легкими осторожными движениями я обратилась к магическому резерву, чтобы причесаться и стянуть на спине шнуровку платья. Талия его еще с вечера приготовила, отгладив и развесив на двух стульях. По цвету платья было того же серого оттенка, как и дорожный костюм. Но выглядело оно куда богаче и наряднее. На Угросе серый цвет вообще имел популярность среди элиты, насколько я поняла. Однако находила это забавным, потому как у нас на земле это был самый ходовой цвет для пошива рабочей, немаркой и практичной формы. Мое платье формы естественно, даже близко не напоминало. Длинное в пол, мягкое, как натуральный замш, платье было украшено мелкими цветами, из гранатового камня и имело квадратный вырез. Рукава так и вовсе навивали магическую утонченность, сшитые из мягкой прозрачной вуали. С платьем я справилась быстро — А вот с локонами пришлось повозиться. У меня еще плохо получалось дозировать поток магии. На свой страх и риск я накручивала волосы на пальцы и вызывала на ладони ровно тепла. Так как драконья кровь здорово помогала справляться и с холодом, и с высокой температурой, мои пальцы дискомфорта не чувствовали, пропуская через себя не меньше ста градусов. Лишь глаза забавно вспыхивали фиолетовым цветом, демонстрируя зверя, подступившего к самому краю нашей связи. Сира, благодаря этому зрительному контакту с драконницей я поняла, что никогда не буду одна. Даже тогда, когда все близкие мне люди уйдут или просто отдалятся, боясь заразиться моим унынием, как это произошло со мной на земле. В христианстве говорят, что человек приходит в этот мир один и покидает он его тоже в одиночестве. Меня всегда это страшило. Чего лукавить? Я отказывалась принимать такую страшную веру. Казалось, если я не стану верить в нее, со мной все будет иначе. Но иначе не сбылось. Точнее, сбылось, однако немного не так, как я себе это представляла. На земле я умерла в одиночестве. Но вот на Угросе со мной всегда будет сира. Несмотря ни на что. До самого конца. До последнего дыхания. Я чувствовала поддержку драконницы как саму себя. Но не воспринимала ее как часть себя. Нет. Она отдельная личность, что бы Талли ни говорила. Звериная ипостась думает и действует порой вразрез с моим мнением. И назвать это конфликтом разума и сердца нельзя. Мы две грани чего-то магического, крепкого, верного. Ха, на земле я назвала бы это «семья». Постойте, а что на угросе мне мешает наш тандем «семьей» назвать? Правильно? «Ничего». Уложив последний локон на плечо, я усмехнулась Сири, подмигнув неоново-фиолетовым глазом. Контактные руны сложила вещи в саквояж. У меня получалось все лучше и лучше работать с бытовыми чарами. Пусть у драконов они не особо ценятся, если не считать боевой уровень бытовой магии. Коего у меня точно не наблюдалось, однако я гордилась собой. Немного постояла возле прибитого к полу стола, не зная, чем себя занять. Вдруг за дверью прокричали «Земля!». Я глубоко вздохнула, чувствуя волнение, подошла к выходу и решительно распахнула дверь. Моряки весело смеялись, бегали из одной стороны корабля в другой. Мужчины вязали веревки, убирая паруса. Делали что-то еще? Я совершенно не разбираюсь в судоходной теме. Мне вообще не до того было. Я подошла к правому борту и думала только о том, как бы не потерять челюсть. То, что предстало перед моим взглядом, не иначе как чудом, больше ничем назвать не могла. Город драконов, даже не столица, напоминал мне фильм о космических империях. Этот разрушитель был как насмешка из нашего средневековья. Высокие металлические шпили огромных длинных зданий весело сверкали под лучами поднимающегося солнца и двух лун, никогда не покидающих небосвод. Стеклянные вышки Куполообразные арочные конструкции, мосты, подобные которых я нигде не видела, и широкие чистые улицы с площадями. И везде яркие зеленые краски буйной растительности, входящей в пору цветения. Эта урбанистическая махина просто сшибала с ног своей изящной монументальностью, завораживая. «Красиво!» — на бортик облокотился Гальханаан следя за моей потрясенной мимикой с немного настороженным вниманием. «Да», — выдохнула я, наплевав на установку держаться особняком. «Эллерон — изумительный город с огромными возможностями». «Брат...» — мужчина запнулся, подумал и все-таки закончил фразу. «Брат сделает его столицей Грейджа, если выиграет великие игры». «О, об этих играх я прочитала много». Это самое знаменательное событие в жизни драконов и всего Угроса, где обладатели магии боевого уровня состязаются между собой за звание генерала и императора. Да, корона между драконами передавалась не по наследственной линии, как это было, ну, например, в Англии. Только сильнейший из драконов мог стать у руля власти своей провинции, так как их четыре состязания велись до тех пор, пока не останется четыре дракона. Как сообщалось в книге, потом эта четверка шла к источнику магии. Именно он, источник, избирал себе хранителя, который будет питать его своей маной, пока не наступит год следующих боёв Эти игры проводились каждые 150 лет. Думаю, не надо говорить, что именно хранитель источника становился императором. Нынешний правитель Дарийской империи правит уже 105 лет, а значит, до следующих игр осталось 45 годочков. По меркам драконов – ерунда. И к этим меркам я пока никак не могу привыкнуть. А вот то, что Кевин Сейш Хельсадар собирается принимать участие в будущих играх, для меня неожиданностью не стало. Его отец-генерал, хоть и нелепый, учитывая его стремление переложить всю управленческую ответственность на других, а самому прописаться в своих лабораториях. Что ж, флаг ему в руки, и... Очень вовремя разрушитель с громким звуком выпустил якорные цепи, безупречно пришвартовываясь к пирсу. Я тихо засмеялась. Неважно. А, по-моему, это еще как важно для тебя и твоего папаши. Ведь пока Кевин не достиг совершеннолетия, именно лорд Сейдж глассар обдирал нашу провинцию как липку. Что? Ненавидящий прищур в разозлившегося дракона буравил меня с бешеным негодофанием. У меня с трудом получилось прикинуть в уме математические вычисления, но я справилась. Когда это было, я даже не родилась. Вы, капитан, кстати, тоже. Нарочно показала Ханаану свою фи. Так что не надо сверлить меня взглядом. Ты же... Галь возмутился. Ты сама говорила, что Кевин – та лошадка, на которую будет правильнее всего сделать ставку. Это твои слова. Твои когда ты посмеялась над моим предложением. Хм, значит, эми довела Галя до предложения? Очень интересно. И главное, подозрительно. Так ли искренне парень его делал? Слушай, я перешла на ты. Мне очень жаль, что все так вышло. Но прошлого уже не вернешь. Стоп! Яростным шепотом приказал капитан, приблизившись ко мне. Рост мужчины заставлял задирать подбородок. Я знаю, что ты сейчас делаешь. Ты опять начинаешь играть в святую невинность. Знаешь, что я падок на робкий взгляд, нежную улыбку. И эту потерянность, которая от тебя разит за версту. Пользуешься тем, что я эмпат. Эмпат – это тот, кто хорошо умеет различать и понимать эмоции окружающих, верно? Но тут, тут это понятие означает что-то еще, что-то магическое. Я мысленно выругалась матом. — Мало мне проблем. Еще от эмпата теперь бегай. — Что тебя так напугало? — нахмурился Галь, отодвигаясь. — Я? Только не говори, что ты испугалась меня. Ты знаешь, я никогда не ударю женщину. Даже такую подлую, как ты. Немного подумав, пока матросы устанавливали трап, усмехнулась. — Как эмпат ты прекрасно можешь почувствовать, что я говорю искренне о своем сожалении. Я не играю в невинность. Я не пытаюсь опять привлечь тебя на свою сторону. По мне, так это вообще была ошибка. Нельзя играть на чувствах других людей, как бы не хотелось добиться своих целей. Знаешь ли, они, цели, имеют свойство меняться. И тогда совершенные поступки обесцениваются. И становятся неподъемной гирей на совести. Если она есть, конечно. «Ты...» — голубоглазый капитан замолчал, растерянно вглядываясь в меня. Ты говоришь странные вещи. Странные? Может быть. Кривая улыбка на моих губах заставила мужчину сглотнуть. Нет. Кевин его не подсылал. Он сам влюбился в Эмиан. Он до сих пор в нее влюблен. И правой рукой генерала стал, чтобы доказать строптивой гордячке, что он куда перспективнее наследника, которому все достается по праву рождения и не без помощи загадочной связи братани с наследниками других провинций. Мне даже стало немного жалко парня, но демонстрировать эту жалость – это уподобится Эмион, потому как пользоваться чувствами галя я не собиралась. Мне нечем ему отплатить. При всей его красоте Галь Ханаан не вызывает у меня волнительной щекотки внизу живота, не заставляет волноваться и путаться в словах. Я, как та снежная королева, чувствую только холод и желание поскорее уйти из поля его зрения, чтобы не доставлять душевной боли». Ее коварство мне слишком знакомо, чтобы я желала эту боль другим. Я повернула к набережной улицы, откуда на всех парах, не касаясь земли, неслась новомодная, лихая модель мобиля. После падения я сама не своя. «Смотри, это за мной?» Стиснув до хруста челюсти, Галь Ханаан повернулся в сторону, куда я указывала пальцем. «Да, моб губернатора». Галь скривился. Было видно, что он раздражен из-за того, что его эмпатия отказывает состыковываться с его мыслями и ожиданиями. Говорил, что не приедет встречать. Кайден хвастался, что Кей приказал ему послать за тобой телегу. «Кей — это Кевин?» «Ну, конечно», — изумился Галь. «Придурок! Детский сад! А Кайден?» «Кайден Хасдартен — правая рука Кевина, его лучший друг и управляющий» знаменитый Кей и Кай, поставившие Грейч на ноги после твоего папаши. Ты не можешь этого не знать. — Перестань, — мягко одернула капитана, поняв, как с ним иметь дело. Он, как эмпат, требует неподдельной искренности. С этим у меня проблем не было. Но пока мне не станут задавать неудобные вопросы в лоб. — Я же сказала, что ничего не помню. — Знаешь, — Галь поджал губы, — меня это страшно бесит. «Что именно?» «То, что ты веришь в то, что говоришь». Я пожала плечами. «Расслабься. Пока я говорю незначительные вещи, все мои слова безобидны». «Но... просто...» Гальханаан нахмурился, а его голубые глаза потемнели. «Что?» — с любопытством уставилась на того, чье сердце вздорная наследница Сейш-Голосар бросила себе под ноги. «Если ты говоришь правду, Кайден или Ана...» «Родственники». у Вот откуда название рода этого Кая показалось мне знакомым. «И?» «И?» — фактически зарычал хозяин разрушителя. «Ты ждешь продолжения? Эта парочка ненавидит тебя. А если ты ничего не помнишь, всех их проказы будут». Капитан будто бы задыхался от возмущения, лишний раз подтверждая, насколько эти драконы эмоциональные товарищи. «В такой месте нет чести». Я тихо засмеялась, на деле же не находя ничего смешного. Если все так, как говорит Галь, мне придется несладко Тебе можно в салунах выступать с такой рифмой. Вместе вообще нет ничего достойного. Она губительна для любой стороны конфликта, капитан. Как бы мы ни пытались ее превознести на алтарь возмездия. Ладно, хватит трепаться. Пора талану будить. Ты? Ты идешь будить свою горничную? Она что, еще спит? осознав, что и так наболтала слишком много, лишь махнула рукой, поворачиваясь в направлении каюты капитана. Но никого будить не пришлось. Тали вышла мне навстречу, ошарашенно пялись на высокие дома Элерона. Мы переглянулись и синхронно вздохнули. Ну что? Битва за свободный выбор на новую жизнь началась.